Глава 3. На следующий день Маша пришла в институт пораньше. Аня сидела на подоконнике и весело щебетала по сотовому телефону. "Да, да, представляешь, он мне ещё и серёжки с брюликами вчера принёс. Просто обалденные. Приходи в институт, я их сегодня надела". Взахлёб делилась она в трубку новостями своей материально обеспеченной жизни. Маша с презрением посмотрела на новенькие серёжки. Игриво сверкающие бриллианты в ушах подруги, и гордо прошествовала в полупустую аудиторию. Ей совершенно не хотелось выслушивать очередную историю о том, как Валерик сводил Аню в дорогой ресторан и подарил бесценный подарок. Она села. Она села на деревянную скамью, достала из сумки конспект и ручку, раскрыла тетрадь в клетку и, от нечего делать, начала выводить узоры на чистом листе. Почему-то рисовалась Море. В нём тонула красивая девушка с длинной тёмно-русой косой. В её глазах отражался ужас и страх. А рядом из морской пучины поднималось чудовище, жуткое и слизкое, с огромными щупальцами, тянувшимися к красавице, желая утопить её как можно быстрее. На лице чудовища застыло торжество привкушения. Ну ничего себе. Ты развернулась хлопнула рядом с Машей рабочей папкой Аня. «Это что за волшебный сюжет?» От внезапного вторжения в личный мир Маша вздрогнула и тут же прекратила выводить живописные каракули. «Не знаю, так просто привиделась», зло буркнула она. «Красавица и чудовище, так и назовем твою картину в тетради по социологии СМИ», разразилась веселым смехом Аня. «Чудовище – это Максик», ону топит тебя и не даст хорошо сдать сессию. А вот и нё топит, с обидой в голосе воскликнула Маша. Я справлюсь. У тебя слишком много пропусков, отрицательно покачала головой Аня. Ты плохо меня знаешь, решительно сдвинула брови Мария. С этого дня Маша не пропускала ни одного занятия. Всё своё свободное время она проводила в библиотеках, надеясь за короткий срок наверстать упущенный за полгода материал. Рядом почти всегда грыз твердый гранит науки Руслан. Ему тоже была необходима стипендия, и плохо сдать экзамены он не имел никакого морального права. Развлечением отныне был кофе в автоматах да сигареты. Аня от их компании откололась, и теперь ее можно было видеть лишь из-за тонированного стекла, очень дорогого автомобиля, принадлежавшего великовозрастному папику. Иногда она с отчаянием в глазах собиралась что-то сказать Маше, но папик будто чувствовал подвох и тут же начинал названивать, требуя спускаться скорее, иначе они опоздают на очередное мероприятие, соответствующих статусу. Аня с готовностью комнатной собачки кивала, смущенно извинялась перед друзьями и, опустив плечи, шла к выходу, оставляя Машу и Руслана на растерзание кофеину и никотину. «Думаешь, она счастлива?» Как-то спросил Руслан, забирая из автомата очередную порцию кофе в ярком пластиковом стаканчике. Мне так не кажется, философски потёрла лоб Маша. Что-то наша пепельная роза больше не летит к машине на крыльях счастья, скорее принимая своего жениха как фатальную неизбежность. Она никогда не пойдёт против своей семьи. Ты же знаешь. Знаю, тяжело вздыхая, согласился Руслан. На майские праздники Руслан собрал материалы для курсовой работы и уехал домой, в Кореновск. Маша осталась один на один с собственными чувствами. Это было нелегко, но она бодряла себя тем, что Максимилиан ни разу за прошедший месяц не потрудился её найти, а значит, молчаливо согласился с жирной точкой, поставленной Машей в их несуразном романе. Родители звали Машу на дачу, жарить шашлыки, но ей больше хотелось побыть одной. «Ну, прям горе какое-то с тобой», сплеснула руками мама уже возле самых дверей и их трехкомнатной квартиры, расположенной в одной из новостроек на улице Пушкинской. «Ты хоть Аню пригласи, что ли?» «Ане и без меня есть чем заниматься», отмахнулась Маша. «У нее теперь жених на первом месте. Говорят, он ее увез на Мальдивы». «А как же Руслан?» Испугалась мама, которая была в курсе личных отношений Машиных сокурсников. Страдает. Ему столько денег никогда не заработать, хмур ответила Маша, которая в душе так и не смогла простить подруге её эгоизм и меркантильность. Наверное, возьму его в сентябре к себе в команду. Хорош он всё-таки парень. Подол голос из кухни отец. Правда? Папа? От радости у Маши на глазах даже выступили слёзы, и она, подбежав к знаменитому родителю, запрыгала вокруг него. Это же здорово! Здорово-то здорово. Только ничего до сентября ему не говори. Пусть это будет сюрприз, хихикнул в аккуратно постриженную седую бородку отец. Не скажу, клянусь, ничего не скажу, продолжала радоваться Мария. Наконец, дверь за родителями захлопнулась, и девушка осталась одна. Чувства, старательно подавляемые ею весь месяц, вдруг решили сбунтоваться и вырваться на свободу. Неожиданно для себя Маша вслипнула. Она все плакала и плакала. И казалось, потоком слез не будет конца. В квартире больше никого не было. Но она все равно стыдливо заперлась в ванной комнате, не желая выставлять свои чувства на показ. Вдруг родители решат вернуться. Незачем им знать, что Маша Болезнина переживает неудачу на любом фронте. Наплакавшись до вол, решила умыться. Взглянула на своё отражение в зеркале над раковиной и снова всхлипнула. Только теперь причиной слёз была обида на саму себя, зараспухшее от слёз лицо. И как можно было докатиться до такого состояния? Раньше она гордилась своей внешностью, а сейчас что? Надо успокоиться и приниматься за курсовую работу. После праздников придётся сдавать её научному руководителю, иначе образуется задолжность. Маша решила стряхнуть с себя остатки жалости и направилась в свою комнату. Трудилась за компьютером до самого вечера, проголодалась, как волк, и уже жалела, что не отправилась вместе с родителями на дачу. Они там, наверное, устроили себе праздник живота, а ей достанутся лишь холодные остатки роскошного шашлыка. Если будет чему остаться. Сокрушаясь, Маша атаковала холодильник на кухне, и вскоре на плите скварчала яичница-глазунья. Вот бы ещё десерт какой-нибудь раздобыть, не выходя из дома. Порывшись в буфете, она обнаружила коробку конфет с вишнёво-коньячной начинкой и очень обрадовалась. Теперь ей будет чем заглушить грусть. По телевизору скоро начнётся кино про Джеймса Бонда. И жизнь окончательно наладится. Маша уже включила телевизор в гостиной, когда раздался звонок в дверь. Недоумев, она: "Кто бы это мог быть?" Девушка направилась в прихожую. К её померному удивлению за дверью стояла Аня. "Привет. А ты разве не на Мальдивах?" Ошарашенно рассматривала подругу Мария. "На Мальдивах?" Затравленно посмотрела по сторонам Аня. "Можно войти?" Можно? Только сейчас Маша заметила возле ног подруги лёгкий чемодан на колёсиках и посторонилась, пропуская сокурсницу в прихожую. Твои дома? шёпотом спросила Аня. Нет, до завтра на даче. Можешь располагаться. С интересом поглядывала на подругу Маша. Помятый костюм тройка в жару смотрелся сострановато, а небрежно стянутый в хост платиновые волосы больше не блестели. Мне можно в душ? Чуть ли не бросилась с ноги Маши Аня. Да можно, конечно. Тебе чай заварить? отарапела, хлопала глазами хозяйка квартиры. Завари. Лучше две кружки сразу. быстро сбрасывая с себя помятый пиджак, согласилась Аня. Чей вздоновение она скрыла за дверью ванной комнаты, а Маша направилась в кухню. Цель визита эгоистки Ани так и не была определена. Машу терзало любопытство. Если учитывать, что Аня сейчас должна быть на Мальдивах, а вместо этого с чемоданом прибежала к подруге, значит это, как минимум, тянет на скандал в состоятельной Аниной семье. Поделившись с Аней халатом и тапочками, Маша заливала в кружке крепкий ароматный чай с бергамотом. Аня чуть посвежела, свои мокрые волосы она закрутила в полотенце, и теперь Сидя за столом на кухне, старательно куталась в любезно предложенный серый халат Машиного папы. Что произошло, Аня? Внимательно посмотрел на подругу Маша. Твой визит ко мне домой в самый разгар майских праздников выглядит странно. Знаю, подавив тяжёлый вздох, Аня передвинула к себе кружку с чаем. Я сбежала от него. От кого? не поняла Маша. От Валеры. «Понятно», — хмыкнула Маша. «Если Аня сбежала от папика, значит, ее меркантильность в какой-то момент дала трещину, обнажив истинную личность. И как тебе удалось сбежать с острова? И главное, зачем? Все же так хорошо складывалось». «Да? Хорошо? До той минуты, когда он начал снимать с меня одежду!» — поморщилась Аня. «Ничего я не понимаю. Ты же ехала с ним отдыхать, и знала, что вы будете делить постель. Тут Маша заметила ужас на лице подруги и хохотнула. У Ани это был первый любовный опыт. Он знал, что у меня до него не было мужчин. Горисна продолжала своё повествование: "Аня и решил всё сделать по правилам. Засватал меня, подарил кольцо с огромным бриллиантом и взял с собой на Мальдивы. Но ты же должна была понимать, Что рано ли поздно, он потребует от тебя близости, воскликнула Маша. Руслан тебе об этом не раз намекал. Не вспоминай при мне о Руслане, ладно? взмолилась Аня. И чем же тебе насолил наш бедный капитан? не выдержала Маша. Тем, что оказался прав? Неважно, просто не говори о нём и всё. Ну хорошо, не буду, рассеянно пожала плечами Маша. А что произошло на Мальдивах? Началось всё очень даже неплохо. Красивое место, пальмы, номер в отеле шикарный, а потом наступила ночь. И я даже говорить об этом не могу. Помню только его толстые, потные пальцы рук и отвращение, дикое отвращение к телу его и его действиям. Он почти сразу заснул, представляешь? Даже не сказал ни единого тёплого слова, как будто я просто вещь. Он воспользовался моим телом. Получил то, что считал по праву своим. И все, спи, детка». «Ну, может, он приволновался, возраст взял свое. Вот твой Валерик и задремал», — попыталась гладить рассказ подруги Маша. «Да, конечно», — с ехидством буркнула Аня и отпила горячего чая из кружки. «Жуть какая!» — с отвращением покачала головой Маша. «А ты что?» «Я? Меня рвало в туалете». Вы ворочала на изнанку от того, что должно было стать самым потрясающим опытом, запоминающимся на всю жизнь. Это в романах пишут, как приятно в первый раз пуститься в любовный опыт. На деле это кошмар. Ладно, ладно, успокойся, мягко потрогала подругу за руки Маша. Это просто надо пережить. Я никогда больше не позволю ни единому мужчине притронуться ко мне. Треслась от неприязнь к своему неудачному опыту Аня. А как же сватовство? Твои родители не потерпят, если ты откажешься выходить замуж за выбранного ими кандидата. Мне всё равно. Я не вернусь домой, поменяю фамилию. Да? А жить где будешь? В общежитии. Как думаешь, Руслан поможет не оформиться? Ты же просила его не упоминать. Да, да, но всё же, как думаешь, Он поможет. Я думаю, тебе надо остыть и вернуться домой. Да не могу я, они заставят меня выйти за Валеру замуж. Аня, не надо бросаться из одной крайности в другую. Тебе нужно время, чтобы успокоиться, ободряюще похлопала подругу по плечу Маша. Оставайся у меня до конца праздников. Эмоции улягут, и ты примешь верное решение. Ты права, Маша. Мне надо успокоиться, закивала Аня и вдруг всхлипнула. Ну вот, сглотнула ком в горле Маша, которая сама недавно ревела в ванной, шагнула к подруге и крепко обняла. Ничего, у нас всё ещё наладится, уверенно кивала она, гладя Аню по спине. Обязательно наладится. За окном начинало темнеть. В телевизоре Джеймс Бонд боролся с мировой преступностью соблазнял красивой женщин, а Маша и Аня сидели на кухне в полумраке, крепко обнявшись, обе судорожно влиповали по очереди промочадру друг другу слова утешения. Вместе им было легче поверить, что всё ещё наладится.